Пушкина Ольга Сергеевна одним утром приходит к брату Александру и говорит ему, «Милый брат, поди скажи нашим общим родителям, что я вчера вышла замуж за... не помню кого». Брат удивился, немного рассердился, но как умный человек тотчас увидел, что худой мир лучше доброй ссоры, и понес известие к родителям. Сергею Львовичу сделалось дурно, привели цирульника пустить кровь. И Пушкин замечает, что отец его в беспамятстве горя поднял спор с цирюльником и начал учить его, как пускать кровь, но теми кончил. А теперь все помирились. Жуковский-Воейковый. 26 января 1828 года. В квартире Дельвига, сам он был тогда в отлучке, Мы вместе с Александром Сергеевичем имели поручение от его матери Надежды Осиповны принять и благословить образом и хлебом новобрачных Павлищева и сестру Пушкина Ольгу. Мы отправились вместе с Александром Сергеевичем в старые фамильной карете его родителей на квартиру Дельвига, которая была приготовлена для новобрачных. Был январь месяц, мороз трещал страшный. Пушкин всегда задумчивый и грустный в торжественных случаях, не прорывал молчание. Но вдруг, стараясь показаться веселым, вздумал заметить, что еще никогда не видел меня одну. «Вот, однако, первый раз, как мы одни». Мне показалось, что эта фраза была внушена желанием скрыть свои размышления по случаю важного события в жизни нежно любимой им сестры, а потому, без лишних объяснений, Я сказала только, что этот необыкновенный случай отмечен сильным морозом. «Это правда, двадцать градусов», — повторил Пушкин, плотнее закутавшись в шубу и прижался в угол кареты. Так кончилась эта попытка завязать разговор и быть любезным. Она уже не возобновлялась во всю дорогу. На квартире новобрачных мы долго прождали молодых,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 Самая малейшая услуга ему или кому-нибудь из его близких трогала его несказанно. Так я помню однажды, потом батюшка мой, разговаривая с ним на этой же квартире Дельвига, коснулся этого события, той есть свадьбы его сестры, мною нежно любимой, и сказал ему, указывая на меня, и эта дура, несмотря на морозную ночь, в одной почти рубашке побежала через фонтанку.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 Всевозможные заботы, огорчения, неприятности и так далее удерживали меня больше, чем когда-либо вдалеке от света. Я сам был болен. Я скучаю, не имея даже развлечения, хотя бы в физической боли. Пушкин, Елене Михайловне, Хитрово Такой скучный больной, как я, не заслуживает вовсе такой любезной сиделки, как вы. Я еще немного хромаю и боюсь лестниц. До сих пор я не позволяю себе подниматься выше первого этажа. Пушкин, Елене Михайловне Хитрово. Это можно распространять, но нельзя печатать. Николай I. Надпись на переданном ему Беккендорфом стихотворении Пушкина «Друзьям». «Нет, я не льстец». Когда царю Пушкин, известный уже сочинитель, который, невзирая на благосклонность государя, много уже выпустил своих сочинений, как стихами, так и прозой, колких для правительствующих даже и к государю.